— Это правда, — подумал Рохан. Он вспомнил того человека, обтянутой кожей череп, остатки побуревшей кожи на скулах, глазницы, из которых высыпался песок. — Эти люди не могли съесть ничего отравленного, потому что здесь вообще нет ничего съедобного, я имею в виду сушу. А никакой охоты в океане они не предпринимали. Катастрофа произошла сразу же после посадки. Они только успели послать группу в развалин, и все. «Впрочем, я вижу здесь МакМинна. Вы кончили, Мин?» «Да», — ответил биохимик. Все головы повернулись к нему. Он прошел между сидящими и встал рядом с Негреном. На нем был длинный лабораторный фартук. А «Вы проделали анализы?» «Да». «Доктор МакМин исследовал тело человека, найденного в гибернаторе», — объяснил Негрен. «Может быть, вы сразу же расскажете, что вы установили?» «Ничего». — ответил Макмин. У биохимика были очень светлые волосы, казавшиеся просто седыми, и такие же светлые глаза. Все лицо, даже веки, покрывали крупные веснушки. Но сейчас его длинная лошадиная физиономия никого не смешила. Никаких ядов, органических или неорганических. Все ферментные группы тканей в нормальном состоянии, кровь в норме, В желудке остатки переваренных сухарей и концентрата. «Как же он умер?» — спросил Хорпах, который по-прежнему казался спокойным. «Просто замерз», — ответил Макмин и только теперь заметил, что не снял фартук. Он расстегнул пряжки и бросил его на стоящий рядом пустой стул. Фартук соскользнул с сиденья и упал на пол. «Каково же ваше мнение?» — упорно повторил строгатор «У меня его нет». — ответил Макмин. — Могу лишь сказать, что эти люди не отравлены. — Какое-нибудь быстро распадающееся радиоактивное вещество или жесткое излучение. — Жесткое излучение при смертельных дозах оставляет следы. Повреждение капилляров, изменения состава крови — таких изменений нет. Не существует также радиоактивного вещества, которое при смертельной дозе за 8 лет исчезло бы без следа. Здешний уровень радиоактивности ниже земного. Эти люди не подвергались действию какого-либо вида лучистой энергии. За это я могу ручаться. — Но ведь что-то их убило? — возбужденно спросил планетолог Балмин. Макмин молчал. негран что-то тихо сказал ему, биохимик кивнул головой и вышел. негран спустился с возвышения и сел на свое место. — Плохо дело, — сказал астрогатор. Во всяком случае, от биологов помощи ждать не приходится. Кто-нибудь хочет высказаться? Да, встал Сарнер. Физик-атомник. Объяснение гибели Кондора кроется в нем самом, заявило, наглядев всех своими глазами дальнозоркой птицы. То есть, оно там, но мы никак не можем его найти. Хаос в каютах, нетронутые запасы, положение и размещение трупов, повреждение аппаратуры — вот это все что-то должно значить. «Если вам больше нечего сказать, — бросил разочарованный Гарп, — минуточку. Мы блуждаем в темноте. Нужно искать какую-то дорогу. Пока мы знаем очень немного. У меня сложилось впечатление, что кое о чем увиденном нами на Кондоре мы... Просто боимся вспоминать. Поэтому с таким упрямством возвращаемся к гипотезе отравления и вызванного им массового помешательства. В наших собственных интересах и во имя погибших мы должны предельно откровенно рассмотреть все факты. Прошу, вернее, вношу категорическое предложение. Каждый из вас должен рассказать то, что больше всего потрясло его на Кондоре, чего, возможно, не сказал никому о чем подумал, что это нужно забыть.